Глава восьмая. Родные березки. Кола перебросила на Канары заготовки под три большие цистерны, подъемный кран, насосы, компрессор, электростанцию, пиломатериалы, картофель, цемент и уголь двух сортов. Народа на островах было много. Здесь решили заложить еще одну верфь на лете где было решено построить три стапеля. Интересный рельеф дна позволял это сделать. Одновременно другие минсеи выделили людей на строительство оборонительных сооружений а завезенный картофель решил проблему с питанием. Виктор Коломейцев оказался хорошим и деятельным губернатором. Он сумел договориться со всеми и объединить усилия по строительству дорог. Наличие восьми тонн португальского золота дало ему возможность скупить большое количество людей, и главное, он сумел вместе с доктором Измальцевой, своей женой, купить коров, больных коровьей оспой, и Измальцева создала вакцину против оспы, запасы которой на кораблях были сильно ограничены и прививку против кори, что было особенно важно в условиях надвигающегося взрыва рождаемости На строительство крупных кораблей пока решили не замахиваться, но катера и корабли до 2000 тонн были вполне по силам местным. Единственное «но» — все приходилось везти с Кубы. На островах, кроме Серы, почти ничего не было. В нескольких местах были небольшие месторождения железняка, но не промышленных масштабов, и в условиях отсутствия угля производство местного железа было нерентабельным. Пришлось ограничиться сборочным производством. Начали налаживать производство ЛСЮ и малых рыболовных судов на парусном ходу, необходимых как здесь, так и на Кубе, где не хватало рабочих рук и доковых мощностей. У Дмитрия прибавление семейства. Лора и Таня родили двух сыновей и дочку. У Татьяны двойня. И через две недели родилась дочка у Таури. Пользуясь хорошей погодой, начали перестраивать дом, надстраивая второй этаж. А в городе идет активное строительство детских садов и площадок для детей. Младенцев уже более 300 Заработала железная дорога, и плавки пошли более ритмично. За счет этого увеличили план выпуска станков – токарных, фрезерных, прессов и зуборезных. Удалось отковать и отбалансировать первый коленвал для ДВС. Ленинград вышел из дока и встал на достройку. Строительство задержалось на два месяца из-за операций в Европе, потребовавших отвлечения сил и средств. Заложили еще один танкер на 5000 тонн грузоподъемности. На Ленинграде заканчивают монтаж орудий, а на Колес-Канар прибыло 600 человек новых переселенцев, которых навербовал и купил коломийцев. Часть из них уже обучены языку и имеют нужные специальности – плотники, кожемяки, мастера по производству сахара, каменотесы. Их разбросали по разным местам так, чтобы не создавать выселок и колоний. В основном это уже мужчины и молодые парни. Женских рук и так в избытке. С девушкой-танцовщицей получилось показательно. До большинства дошло, что тот СССР и та Россия, которую все помнили, еще не существует. Там пока другой язык, совершенно другие порядки. Но тем не менее, после демонтажа части оборудования с мастерской Петрозаводска, док пойдет в Балтику. Правда, это связано не только с желаниями поселенцев, но и с готовностью танков на Канарах и их заполнением. Из России требуется привезти льняное семя. Акриловые краски сумели получить сами, а вот натуральная олифа осталась недоступной. Все растительные масла, которые производятся на острове, обладают низкой способностью к высыханию. Арахисовое масло все уходило на производство глицерина, к тому же оно очень плохо сохнет. Так что заменить чем-то льняное масло оказалось проблематичным. Ну и плюс были сомнения, что на севере страны и на юге несколько разные языки и обычаи. Гожа, так звали девушку, была захвачена татарами, продана в Турцию, там еще шесть раз перепродавали. В конце концов оказалась в руках у последнего хозяина, находилась в плену уже четыре года. Она рассказала с помощью Гонсалеса и Гуанчик свою историю. Оказывается, за девушками ходят на Русь специально. Они одеваются не так, как женщины, их отлавливают и держат отдельно, затем продают, причем ценятся исключительно девственницы. С остальными женщинами не церемонятся, и они остаются в основном в Крыму на тяжелой работе. У девушек другая работа, их продают в Турцию, чаще всего в гаремы, наложницами. Ее отобрали в танцовщице, откормили, чтобы появился животик, обучили и потом несколько раз перепродавали. Последний хозяин был грек, который и привез ее на Канары. Заставил выучить язык и рассказывать все, что она слышала при дворах местных вождей. Пока танцовщица девственная и в хорошей форме, ее берегут, и все в порядке. Но рано или поздно кто-то платит хозяину не только за танец. После этого танцовщицу продают как гурью в публичный дом и покупают новую. Гожа вышла замуж за одного из офицеров с Петрозаводска, который ни в какую не хотел заводить семью с нерусской женщиной. Были и такие. Их было немного, но они были. Нет, переспать с кем-нибудь они могли, а вот ввести в дом аравачку или гуанчку они не хотели и ничего не сделаешь. В конце концов, Дмитрий согласился с тем, что визит в Новгород не повредит. в Ленинград вышел на ходовые, а Петрозаводск, набрав хлопка, холодного оружия, сахара, варенья и джемов из экзотических фруктов, инструмента и картофеля, вышел на Канары, где разгрузил металл, проводку, два 150-сильных карбюраторных двигателя, аккумуляторы, шесть паровых двигателей и котлов к ним лес, пиломатериалы, новые боеприпасы и новое оружие для новых ЛЦУшек, забункировался под завязку и пошел в сторону датских проливов. Предстояло пройти 3200 миль только в одну сторону, поэтому держали экономический 12-узловой ход, прошли большим бельтом и через 11 суток стали на якорь у острова Толбухин. Дальше идти было опасно. В поход пошли 6 ЛСЮ с одной САУ, одним танком, взяли 3 М3 и 2 доджа. В Неве у русское поселение боярина Корбосельского и три села. В низеньких избах жило 18 семей при шести стрельцах. Самого боярина в селе не было. Посидели, попили меду, дали подарков и пошли наверх. В порогах пришлось немного поволноваться, но и их прошли. Мощности двигателей хватало. По берегам медведи ходят. Впереди орешек. Подошли к спаса Спасогородецкому погосту. Слава богу, Гонсалес составил с помощью Гожи русско-славянский словарь. Смогли договориться о том, что пройдут в Волхов, и там до Новгорода пропустят. Впрочем, разве можно верить пустым словам балерины? В Ладогу выпустили, и в Волхов пошли. А старенькая деревянная крепость на Волхове дальше не пускает. Хоть убейся, хоть штурмом бери. Всем заправляет какой-то дьяк, что он себе выдумал, непонятно. Дескать, давай подорожную, тебе должны были ворешки выдать. А так, без разрешения князя Михаила, он никого вверх по Волхову не пропустит. А князь в Москву уехал. И этот смурной дьяк мзды не берет. Решили действовать по-другому. Выкатили здоровенную бочку пива, ухрюкали весь гарнизон в умат и прошли. Подошли к Новгороду. А там уже знают, что обманули гарнизон в Старой Ладоге. Все смотрят подозрительно. Пришли без парусов, одеты странно. Правда, сау и танк скрыты чехлами, как и все машины. Оружие почти не видно, все в зеленом, и зеленый нагрудник на груди. Воевода Михаил Шуйский с большой свитой вышел на гостевые причалы, где стояли корабли. Дмитрий и Гонсалес вышли к ним навстречу. Церемонно раскланялись и ответили на положенные вопросы. Дмитрий не стал ничего скрывать, а представился королем Канар и Кубы. И что у истока Невы стоит их судно в ожидании окончания торгов. Шуйский был молодым бородатым мужичком со зловещей улыбкой. Перевести разговор на разрешение торговать никак не удавалось. В итоге Шуйский приказал взять обоих переговорщиков под стражу. Это было его ошибкой. Прогрохотала очередь из 12,7-миллиметрового Браунинга поверх голов. Два десантных корабля развернулись, выполнив циркуляцию, ткнулись носами в берег, и оттуда, рычая грохоча гусеницами, выскочили танк и САУ ИСУ-152. Дмитрий поднял руку и сказал торопящим хозяевам: "Не стоит доводить дело до драки". «Жидковаты вы против нас!» И спокойно убрал Маузер в кобуру Танк подъехал к основанию причала и остановился. А САУ заняла позицию, взяв на прицел входные ворота. «Либо торгуем, либо...» «Мне ничего не стоило сравнять Ладожскую крепость с землей, князь. Но мы пришли с миром. Пойдем, я покажу наши товары». «Вы захватите меня в плен, я никуда не пойду». «Дурашка, ты уже в плену и работаешь заложником, чтобы твои стрельцы не вздумали пальнуть». Так что с командой не стрелять, и пойдем». Товары ему понравились. Снова вышли на причал, там обнялись и расцеловались на глазах у всех. «Ответь мне, мил человек, откуда дорогу знаете?» «Да мы вроде как домой вернулись». Весь день торговали, но вечером все сию прикрывая друг друга, отошли от крепости и встали лагерем у малого Волховца. От греха подальше. Не понравились Дмитрию глаза и улыбка князя. Ближе к ночи появились двое верховых. Их остановили. Они добивались встречи с Дмитрием. «Вели княже! Шуйский свару затевает! Велит в полон всех забаронить «В общем, у них готовится войнушка с нами. Теперь надо решать. Либо уйти, как пришли, либо приласкать князя». Остальное ему Иван Третий добавит. «С момента покорения Новгорода прошло всего несколько лет. Здесь еще сильны посадские, те, кто помнит времена Великого Новгорода. С другой стороны, стоит ли ввязываться в эту грязь?» Впрочем, Шуйский выбора не оставил. В начале четвертого на реке появились струги, которые тихо дрейфовали по течению с целью неслышно приблизиться к лагерю. С дистанции 500 метров их осветили прожекторами, на стругах — стрельцы, которые попытались раздуть фитили. И тут ударил пулемет. Несколько выстрелов произвел танк. Десант был утоплен. Утром САУ вынесла ворота в Вознесенской башне детинца, несмотря на стрельбу всех пушек крепости. После этого стрелять прекратили. Подошедший танк встал напротив ворот и пошевелил башней. Из ворот вышла целая процессия с хоругвами и знаменами. Новгородцы решили откупиться. «Шуйского сдайте!» – обидел он меня. «Вчера мы с ним целовались прилюдно, а потом он решил по разбойничьи напасть». Привели Шуйского. С него сняли штаны и выпорили. После этого отпустили. Был подписан мир, и за Канарским и Кубинским королевствами было закреплено право беспрепятственной торговли. В результате переговоров Матвеев отказался принять поддлань Новгород. Сказал, что сейчас не время, но оно придет рано или поздно. Пришли ведь для того, чтобы купить необходимое масло и семя льна. Войск взяли с собой немного. Тайная вечеря состоялась в хоромах у племянника Марфы-посадницы. Там Дмитрий дал отчетливо понять, что новгородцы вправе рассчитывать на поддержку, если правильно построят свою позицию. То, что мы выпороли царского воеводу, Это неприятная мелочь, не более того. Нет надобности показывать свою силу сейчас, когда мы вынуждены уйти обратно и сможем вернуться лишь через год. Вот, попробуйте заморские блюда. Жареная свинина с жареным картофелем на соленом сале свиньи со сладким перцем и в томатном соусе. Вкусно? Да, великий князь, очень вкусно. Но в чем смысл? Картофель невозможно вытоптать и сжечь, как рожь или ячмень. Он все равно вырастет. А свинья ест все. Растет один год и готова приносить потомство. Приносит не одного теленка, а 10-16 штук поросят. Их церковь считает грязными животными. А я пару-тройку вам оставлю. Покормите своих попов, и все встанет на место. Семена, посевной картофель и немного свиней мы оставим и придем через год, в конце июня, в Иванов день. Вот это мы не стали продавать из-за воеводы. И Дмитрий показал доспехи и оружие. А мне продаж? Спросил Дмитрия Александр Коробов, сын Якова Короба, знатный купец и сын бывшего посадника. «Тебе и еще троим продам. Но мне нужно, чтобы ваши струги ходили вот сюда с мехами, льном и льняным семенем». Дмитрий показал кальку карты, где были обозначены Канары и Азоры. «Здесь ворвань, здесь сахар и фрукты. Это мои земли. А это склонение матки на всех участках. Это дело. Сейчас позову еще троих». «Не спеши, надо закончить. С Иваном Третьим не ссорьтесь, он нужен. Постарайтесь умерить его гнев, дескать, ничего не смогли сделать. Дабы не потерпеть поражение, пришлось отдать воеводу, который сам все и учинил, обидел чужого царя». Поздно ночью Дмитрий продал нагрудники, наплечники, кольчугу, шлемы и сабли с кинжалами, трем новгородским купцам за серебро и льняное семя. Утром погрузили оставшиеся товары и отошли в обратный путь. Ладожская крепость встретила их холостым выстрелом, приказывающим пристать. Показали мирный договор, скрепленный посадской печатью. Диак долго крутил его в руках, но потом вернул, поклонился и разрешил проход. Ночью прошли Орешек, не останавливаясь, дошли до Ивановских порогов. Тут задержались до рассвета, затем дали ход и к полудню были на рейде Шепелевского острова. «Заставили вы нас поволноваться, Дмитрий Васильевич», — встретил их на палубе Павел Красильников. Думали уже, что придется рейд на Новгород делать. Нет, Павел, все очень удачно сложилось. А что так мало торговали? Вот товара половина осталась. Все хорошо, в меру. Все погрузили. Что с запасами? Все. Запасы воды пополнили вчера. Можно трогаться, если ничего не держит. По местам стоять, с якоря сниматься. Трогаем, Паша. На ла Дмитрий тихо попросил Виктора навербовать и подготовить штурмовой полк из Гуанчей. Времени дал год.